Про правчинный тулуп. Тулуп полная шуба, обнимающая все тело, весь стан. Простой тулуп бывает овчиной, бараней, поточенный молью, тулупишка. Держись вож своего тулупа. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Тень овчинного тулупа промелькнула в эпиграфе к этому тексту. Напоминаю, бразды пушистые взрывая Летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Точно такие же тулупы и тулубчики, как в эпоху Пушкина и Доля, российский лексикограф датского происхождения явился на свет всего лишь через два года после солнца русской поэзии, с африканскими корнями, почти не изменившийся в течение полутора веков, продолжала выпускать отечественная промышленность. Вот только кушаки, пусть даже и красные, Отменили за ненадобностью сразу после Октябрьского переворота. А так как и иемщики перевелись одновременно с кушаками, то в середине 60-х годов XX -го века тулупы взяла на вооружение продвинутая, преимущественно гуманитарная московская молодёжь. Овчинные тулупы вошли в большую моду. Отечественное происхождение овчинных тулупов создавало иллюзию их доступности. И действительно, они были доступны жителям глубокой провинции, потому что швейные фабрики по производству тулупов существовали именно там. В провинции их носила не рафинированная публика, а ночные сторожа и сельские жители, существовавшие в естественной природной среде, то есть на ветру и морозе. Вот потому-то в мечтах об овчинных тулупах мы обращали взоры не на далекий запад, не в цивилизованную Европу, а в собственную российскую глубинку. Ибо только в провинции был шанс обрести вожделенное овчинное чудо. К примеру, начинающий искусствовед Ира, приятельница моей тетушки, носила такой тулуп и выглядела в нем прелестно. Хорошо было Ире. Ее муж-поэт сохранил связи со своей малой родиной и добыл для любимой женщины примилый тулупчик. Однажды мне померещилась подобная удача. Случилось это, когда Женю призвали в ряды советской армии, и он нежданно-негаданно, очутился в далёкой Чети. Климат в этом городе и его окрестностях резко континентальный. Морозы случаются лютые, без тулупов жителям не обойтись. Побывав в Забайкалье, я и сама в этом убедилась. Никакой занятной мануфактуры я из Четинского вояжа не привезла, зато к удивлению окружающих, спустилась с трапа с гроздью стекол для керосиновых ламп, счастливо обретенных в Четинской с кабиной лавке. В Москве они почему-то не продавались, а я остро нуждалась в ламповых стеклах, потому что с увлечением отливала в них свечи, вошедшие в те времена в большую моду. Жене хотелось меня порадовать, и хотя он не из тех людей, что запросто вступают в контакты с нужными людьми, все же что-то удалось разузнать, во всяком случае выяснить адрес тулупной фабрики. В письмах, которыми в течение двух армейских лет мы с Женей обменивались ежедневно, прослеживается след его хлопот. Дело могло бы завершиться триумфально, но увы, не завершилось, потому что цех, пошивавший женские модели авчинных тулупов, ни с того, ни с сего сгорел средь бела дня. К счастью, Женя демобилизовался раньше, чем его восстановили, если восстановили вообще. А если бы благое Женино намерение осуществилось, то тулупу пришлось бы проследовать тем же путем, что и множеству посылок и бундеролей, избороздивших страну и щиты в Москву и обратно. Женя посылал книжки, купленные в замечательном книжном магазине на Читинской улице Ленина, в Москве дефицитные, а также украшения, изготовленные им самим из всякого подручного материала. По хорошей традиции, сохранившейся со времен Читинского острога, томившиеся в нем декабристы коротали время, изготавливая такого рода поделки. Женя половину армейского срока, подвязавшись в роли истопника, ковал железные кольца, отливал из бутылочного стекла украшения, Собрал из отшлифованных двухкопеечных монет ожерелье, а к нему браслет из монет пятикопеечного достоинства. Прекрасные, кстати говоря, изделия, по тем временам авангардные, не потерявшие актуальности и сегодня. Мне тоже хотелось порадовать Женю, и я посылала ему разные разности: московские конфеты, болгарские сигареты, кубинские сигары, поразительно дешевые в те времена, и даже бутылки вина, пересыпанные семечками. С одной стороны, В долгом пути семечки сохраняли бутылки в целости и сохранности, с другой маскировали их от зоркого ока военного начальства. Нужно объяснить, откуда бралось такое огромное количество семечек, способное наполнить целый посылочный ящик. А семечки эти пребывали к нам с Украины. Некогда папин ученик, а потом многолетний друг, Влас Филиппович Евтушенко, присылал нам посылки с деревенскими гостинцами. К пятидесятилетию советской власти, например, мы получили 50 чудных пересыпанных подсолнечными семечками, полновесных куриных яиц, снесенных собственными курами Власа Филипповича. Прибыв с Украины в Москву, семечки путешественницы недолго гостили в столице и отправлялись в Забайкалье, в город Читу, страхуя уже не яйца, на бутылке вина, конечно же, не некреплёного, а сухого. Пересыпать хрупкое и семечками украинская традиция. И в этом месте я не могу не процитировать самого Власа Филипповича. История им описанная, случилась то ли в самом конце войны, то ли вскоре после ее окончания. Где же еще возникнуть этому сюжету, как не здесь, на этих страницах. Воспроизвожу рассказ Власа Филипповича с точностью, сохраняя стилистику, орфографию и пунктуацию. Итак, к дню 23 февраля Солдатам из дому присылают кому поздравительную телеграмму, кому открытки, а кому и посылки с лакомством. Наша рота тоже получила к этому празднику несколько посылок. В мой адрес тоже пришла посылка. Я ее, конечно, ожидал и уверен был, ее мне пришлют. Когда я раскрыл коробок, в нем были аккуратно вложены куриные яички, белые чистые, как ватман. Все они сохранились целыми. Черные крупные семечки, которые не дали разбиться. На самом донышке лежал большой кусок сала, такой завидный, толстый. Ребята, кто меня окружил и любопытствовал, восхищались, так как единственная посылка с Украины была с Хохландии, так в шутку говорили. Конечно, в момент мы с лучшими моими товарищами разделили все по частям. Но яички мой друг Петька Кунаев ловко умело просверлил и выду все содержимое из них. Скорлупа невредимая и смотрела сферической формой очень красиво. И Кунаев мне сказал: "Ты ведь как художник должен расписать эти скорлупы, мол, грех их уничтожать". Вот я и соблазнился, взял и расписал их черным по белому, срисовал с газеты «Все политбюро» во главе с сваждём. Иц хватило на каждую голову. Солдаты нашей роты все видели, хвалили меня, даже завидовали, как мастерски получилось. А действительно на круглой форме Выгодно как-то смотрится. Но недолго суждено было жить правителем на скорлупе яичка куриного. Увидел ротный, наш капитан. Он меня одним взглядом чуть ли не съел. Недоумок, что ты придумал? Разве на таком дерьме можно изображать политбюро? Пришлось резинкой все стереть, так как давить тоже ротный не велел. А яичница отменная была. Тот же Кунаев ее жарил на сале. Один запах даже вызывал слюни. А что вкуснятины-то, и говорить не стоит. Время шло. Женя демобилизовался, покинул Читу, а образ овчинного тулупа переместился на периферию сознания и продолжал необременительно там существовать. И тут, друзья наши, геологи-разведчики, подруга Наташа с мужем и малолетней дочерью получили назначение на золотые прииски в Четинскую область. Посёлок, в котором поселились ребята, назывался Итака, с ударением на первом слоге, в отличие от мифологического острова. Селение это располагалось в глубине тайги, в 300 километрах от Читы. Я мало знаю о таежной жизни друзей, потому что Наташа, в отличие от меня, немногословна и своими рассказами окружающих не изнуряет. Известно только, что приоритеты в посёлке Итака иные, чем в столице. Другая там система ценностей, иначе расставлены акценты. Потому что вернувшись через пару лет в Москву, Прииск оказался неперспективным, золото там кот наплакал, с сголькин нос, резюмировала. Ежели мужик не вмерзает ночью в лужу, и наутро его не надо из нее выковыривать, значит, это хороший мужик. Других критериев не бывает, и нечего с жиру беситься. В Москве тулупы по-прежнему оставались экзотикой и дефицитом, а в поселке Итока они имелись в свободной продаже. Наверное, именно благодаря тулупам сладко спали, доживали до утра и даже не простужались вмёршие в лёт работяги с Прииска золотоискатели. Вот только если мужские тулупы в село продавались, то женские напротив отсутствовали, потому что цех сгоревший в Женено солдатскую бытность, несмотря на прошедшую с тех пор пятилетку, всё ещё лежал в руинах. Короче говоря, верная подруга Наташа купила вожделенный тулуп, не для меня, но для Жени. Тога его свернула, зашила в простыню и отправила ценный груз на родину. Как преодолевал Тулуп 300 далёжных километров, отделявших его от Чтеи, не знаю. Может, и на вертолете. А в Чтее его погрузили в багажный вагон. Он провел в нем четверо с половиной суток. И вот она, столица нашей родины Москва, Казанский вокзал. Много лет Тулуб служил Жене, овчина не старела, на бег времени не реагировала. Но вот нитки сгнили, Ничего не поделаешь. Пришлось швы продублировать, прошить их нитками нового поколения. Нам-то этот труд был бы не под силу, но не имей сто рублей, а имей сто друзей. Есть у нас приятели, взявшиеся реанимировать тулуб. Выпускник элитарного вуза, кандидат технических наук, путешественник, писатель, горнолыжник, мореплаватель, пересекший на парусном судне Атлантический океан, член двух творческих союзов, мастеровитый человек, и все это в одном лице. В непростые новейшие времена Володя освоил новые ремёсла, обзавелся оборудованием на все случаи жизни, принялся изготавливать нужную людям продукцию и не дал пропасть женам своим и детям. Вот эту лупу нашему приятель дал новую жизнь. Спасибо ему за это большое. И теперь тулуб живет на даче и даже успешно функционирует, защищая от ветров и морозов нас и наших гостей.